Глава 54, повествующая о том, как Гао Цзю отправил войска по трем направлениям, и о том, как Ху Янчжо применил способ цепного наступления конницы. Итак, командующий Гао Цзю, обращаясь к Ху Янчжо, спросил, кто же те люди, которых вы предлагаете отправить во главе передовых отрядов, «Я хотел бы предложить командира охраны в городе Чэньчжоу по имени тао почтительно ответил Ху Яньчжо. «Он уроженец восточной столицы и происходит из семьи потомственных полководцев. Ханьтао владеет большой палицей, утолщенной часть которой имеет форму жужуба, род фиников». Народ прозвал его непобедимым. Этого человека нужно поставить во главе центрального передового отряда. Лучше его не найдешь. Затем есть еще один человек. Это командир охраны в городе Инжоу по имени Пэн Дзи. Он также уроженец восточной столицы. Его предки в течение нескольких поколений были военачальниками. Оружие, которым он владеет, это пика с тремя зубцами. В военном искусстве ему нет равных. Народ прозвал его «полководец Глаз Неба». Этот человек может быть помощником командира передового отряда. Выслушав его, гаут Гаутсю остался очень доволен и сказал, «Ну, если передовые отряды поведут такие командиры, как Хань Тао и Пен Зи, то можно не сомневаться в том, что обнаглевшие разбойники будут истреблены». Он тотчас же приказал составить указ, собственноручно подписал его и немедленно отправил из императорской канцелярии людей, в города Чэньчжоу и Инчжоу, разыскать там командиров тао и Пэнзи и вместе с ними срочно прибыть в столицу. Не прошло и десяти дней, как названные командиры явились в столицу и прошли в управление, где встретились с Гао Цю и Ху янжо На следующий день Гао Цю со всей своей свитой отправился на императорский учебный плац, там производились учения и смотр войска. После этого он в сопровождении командиров вернулся в управление и вместе с членами тайного совета и военачальниками устроил совет, на котором обсуждались предстоящие военные действия. Обращаясь ко вновь прибывшим командирам, Гауцзю спросил, «Сколько бойцов в ваших войсках?» «В наших войсках насчитывается до пяти тысяч всадников», сказал хуянжо, «А вместе с солдатами наберется до десяти тысяч человек». «Тогда возвращайтесь сейчас к себе», сказал Гао Цю. «Отберите из своих войск три тысячи самых лучших всадников» и пять тысяч пеших бойцов. А после этого соедините свои силы и выступайте в поход, чтобы истребить разбойничье гнездо в Ляншаньбо. «Все наши конники и пехотинцы хорошо обучены и опытны», сказал почтительно Хуянчжо. «Бойцы у нас крепкие, кони выносливые, так что вам, ваша милость, беспокоиться нечего». Единственное, что может задержать нас на некоторое время, так это недостаток в одежде и боевых доспехах. Поэтому, чтобы не оказаться невольным виновником какой-либо оплошности, я просил бы вас, ваша милость, дать нам на подготовку еще немного времени». «Ну, если дело обстоит так, как вы говорите», — ответил на это Гао Цю, то вы втроем можете отправиться в столичный склад вооружения и взять оттуда любого оружия, одежды и боевых доспехов столько, сколько вам понадобится. Вы должны оснастить свои войска так, чтобы они могли с честью сражаться с врагом. В день выступления в поход я пришлю особого чиновника, который произведет смотр вашим войскам. Получив такое распоряжение, Ху Янчжо пошел со своими людьми на склад вооружения. Там он прежде всего отобрал 3000 кольчуг для бойцов, а для коней 5000 щитов из выделанной кожи. Кроме того, он взял 3000 железных шлемов, 2000 пик, 1000 сабель, огромное количество луков и стрел и более 5000 ракет и пищалей. Все это было погружено на повозки. В день выступления из столицы командующий Гао Цзю приказал дать им 3000 боевых коней и всех троих военачальников наградить слитками серебра и кусками атласа. Всей армии было выдано продовольствие и вознаграждение. Получив таким образом все необходимое для победы, Командиры распростились с Гао Цю и остальными членами Тайного совета и взяли курс на город Жунин. В дороге ничего особенного не произошло. Как только они прибыли в Жунин, Хуянжо отправил Хан Тао в Ченчжоу, а Апэнзи в Инжоу, чтобы они привели оттуда свои войска в Жунин. Не прошло и полмесяца, как все три отряда были собраны вместе. Тогда хуянжо распределил между ними полученные на складе снаряжения кольчуги, шлемы, знамена, пики, седла, а также изготовленные для цепного строя цепи, панцири и другое военное снаряжение. После того, как все было готово к выступлению, командующий Гао Цзю прислал из своего управления двух командиров, которые должны были произвести смотр войскам перед походом. Бойцам роздали дограды и Ху Янчжо, разделив все войско на три колонны, вывел его из города. Головной отряд вел Хань тао за ним следовал отряд Ху Янчжо, и, наконец, шел отряд под начальством Пэнзи. Вид выступившего войска был внушительный и величественный. Оно быстро двинулось по направлению к Ляншаньбо. Между тем, разведчики из Ляншаньбо, узнав о том, что к ним движется армия, поспешили сообщить об этом в лагере. В это время в зале совещаний день и ночь пировали в честь Чайдзиня. В центре восседали Чао Га и Суньцзян, выше их военный советник Уюн, а ниже учитель Гун Суньшен и остальные вожди. Услышав о том, что на лагерь идет Ху Янчжо с двумя плетками из жунина, они стали держать совет, как дать отпор противнику. «Я слышал, — сказал Уюн, — что Ху Янчжо — потомок Ху Яньцзаня знаменитого полководца в Хэдуне, времен основания династии, и большой знаток военного дела. Он настолько искусно владеет двумя металлическими плетками, что никто не может даже приблизиться к нему. Чтобы одолеть Ху мы должны выставить против него самого лучшего военачальника, а затем уже хитростью мы сможем взять его в плен живым но не успел у Юнда говорить, как его прервал Ликуй. «Я поймаю вам этого парня живым!» — крикнул он. «Да как же ты это сделаешь?» — спросил Суньцзян и продолжал. «Я вот что скажу вам. Давайте построим наши отряды пятью колоннами. Первый мы попросим командовать громовержца Циньмина. Второй — Линчуна Циньмина. Барсоголового, третий Хуаюне, четвертый Зеленую Ху саннян и пятый Сунь Ли. Эти пять колонн должны вступить в бой с противником по очереди, подобно тому, как движется колесо предельного станка. Я и остальные десять братьев поведем главные силы. Левый фланг возглавит Джутун Лейхен, Мухун, Хуан Синь и Люй Фан. Правый – Ян Сюн, Ши Сю, Оу Пен, Малинь и Гошен. Сражением на воде мы поручим командовать Ли Цзюню, Джан Хэну, Джан Шуню и трем братьям Юань. Пусть они на лодках оказывают нам поддержку. ликуя и Ян Линя Мы вышлем с двумя пешими отрядами, которые устроят засаду по обеим сторонам дороги, а когда будет необходимо, выступят на помощь. После того, как Сунзян полностью распределил все силы, первая колонна во главе с Циньмином выступила из лагеря, спустилась с горы и, достигнув открытой равнины, выстроилась в боевом порядке. Несмотря на зимнее время, стояла на редкость приятной теплая погоды. Они прождали день и, наконец, увидели подходящие правительственные войска. Передовой отряд возглавлял непобедимый Хань Тао. Подведя своих людей поближе, он разбил лагерь. В этот день боевые действия так и не начались. На следующее утро, как только рассвело, противники выстроились друг перед другом в боевом порядке. После того, как три раза ударили в разрисованный боевой барабан, Циньмин, держа наперевес свою булаву в форме волчьего клыка, выехал вперед и остановился как раз против того места, где в рядах противника расступились знаменосцы. С другой стороны, с копьем наперевес, выехал командир передового отряда Хань-Тао и, осадив своего коня, стал кричать и брониться. «Сюда пришли войска самого Сына Неба, а вы, вместо того, чтобы сдаться, смеете еще оказывать сопротивление? Не иначе, как смерти своей ищете? Вот я сейчас сравняю ваш лагерь с землей» и разгромлю его так, что и помину от него не останется, а всю вашу мятежную разбойничью шайку выловлю живьем и доставлю в столицу. Там-то вас искромсают на куски». Циньмин был по натуре горячим человеком. Он ничего не сказал, а, пришпорив своего коня и размахивая булавой, ринулся на ханьтау. Хань Тао тоже подхлестнул своего коня и, выставив вперед копье, бросился навстречу Тиньмину. Более двадцати раз схватывались они. И, наконец, Хань Тао понял, что ему не под силу справиться с Тиньмином. Но в тот момент, когда он собрался было повернуть своего коня и отступить, подошел отряд во главе с командующим Ху Янчжо. Увидев, что Ханьтау не может одолеть Циньмина, Ху Яньчжо на подаренном ему вороном коне с белоснежными копытами выехал из рядов и, размахивая своими плетками, во весь опор помчался вперед. Конь нес его с диким ржанием и храпом. Только хотел Циньмин броситься вперед, чтобы сразиться с ним, Как подошла вторая колонна во главе с барсоголовым Линчуном. "Командующий Тяньмин!" крикнул Линчун. "Передохните немного и посмотрите, как я сейчас схвачусь с ним. разиков 300. Мы еще увидим, чья возьмет. С этими словами Линчун взмахнул своим змеевидным копьем и ринулся навстречу Ху Янджо. Синьмин отъехал влево и скрылся за холмом. И так Хуянчжо вступил в бой с линчуном Это были достойные друг друга противники. Поединок их представлял яркое и красивое зрелище. Копье и плетки так и летали друг за другом, то сплетаясь в клубок, то рассыпаясь веером. Уже более пятидесяти раз схватывались противники но все еще нельзя было сказать, кто выйдет победителем. Но вот подошла третья колонна бойцов, и шедший во главе ее Хуан Юн, выехав вперед, крикнул, «Командующий Линь, передохните немного и посмотрите, как я поймаю этого прохвоста!» Тогда Линь Чунь повернул своего коня и отъехал в сторону. А Хуян Джу убедившись в том, что Лин Чун действительно силен в военном искусстве, тоже повернул коня и вернулся в свой строй. Лин Чун отвел отряд за холм и уступил место Хуа Юну, который с копьем в руках выехал вперед. Тут подошел третий отряд войск хуянжо и из строя выехал глаз неба Пэн Зи. В руках он держал наперевес, трехзубчатую пику, каждый зубец которого имел два лезвия, четыре отверстия и восемь колец. Он восседал на своем резвом рыжем скакуне, который мог пробежать без передышки тысячу ли. Выехав вперед, Пэнзи принялся поносить Хуаюна. — Да чего же ты обнаглел, мятежник и разбойник! — кричал он но ну ка давай сразимся с тобой и посмотрим, кто победит!» Эти слова привели Хуа Юна в дикую ярость, и он, ни слова не ответив, ринулся в бой с Пэдзи. Они схватывались уже более двадцати раз, когда Хуянчжо, заметив, что Пэн Зи не может устоять перед противником, припустил своего коня и, размахивая плетками, сам ринулся на Хуайюна. Но не успели они схватиться в третий раз, как из лагеря подошла четвертая колонна бойцов во главе с зеленой Ху Саньян, которая, подъехав к месту боя, крикнула. — Командующий Хуайюн, передохните немного. Посмотрите, как я схвачу сейчас этого мерзавца. Тогда хуаюн отъехал вправо и отвел свой отряд за холм. И вот, когда нельзя еще было сказать, чем окончится бой, пензи с подошла пятая колонна во главе с Сунь Ли. Сунь Ли расположил свой отряд в боевом порядке, и, остановившись перед строем, стал наблюдать за боем зеленой с пензи. Противники так яростно бились друг с другом, что подняли огромные тучи пыли, но все же бои не прекращали. Один из них сражался мечом с длинной рукояткой, другая — двумя мечами сразу. Уже более двадцати раз съезжались они друг с другом, как вдруг Зеленая развела свои мечи в стороны и, повернув коня, поскакала прочь. Пензи, решив одержать победу, припустил своего коня и погнался за ней. Тогда Зеленая в один джан подвесила свои мечи к седлу и достала запрятанный у нее в одежде клубок красной веревки, к которой было прикреплено 24 металлических крючка. Подождав, пока пэн приблизится, она быстро обернулась и бросила веревку вперед. пэн совершенно не ожидавший этого, был захвачен врасплох и немедленно стащен с лошади. Тут Сунь-Ли подал своему отряду команду броситься вперед и схватить пэн Однако, увидев, что случилось, Ху Янчжо пришел в ярость и ринулся вперед на выручку Пэнзи. В это время зеленая в один джан пришпорила своего коня и бросилась навстречу Ху Янчжо, чтобы схватиться с ним. Ху Янчжо был до того взбешен, что, казалось, готов был проглотить девушку. Они схватывались уже более десяти раз, но, несмотря на все усилия, Ху Янчжо никак не мог одолеть ее. «Что за проклятая баба?» — подумал Ху Янчжо. «Я схватываю с ней уже более десяти раз, а получается, черт знает что». Он решил сделать вид, что в смятении допустил ошибку, дал зеленый в один джан возможность ринуться вперед, а сам, взмахнув своими плетками, ударил ими девушку. Но оба меча зеленые были у нее на груди. Тогда Хуяньжо взмахнул плеткой, которую держал в правой руке, и хотел ударить зеленую по лбу. Но она была очень зоркой и ловкой. Когда плетка опустилась, она тотчас же взмахнула правой рукой, в которой держала меч, и плетка, ударившись о лезвие, со звоном рассыпалась на части. Тогда девушка повернула коня, и отъехала к своему отряду. Но Ху Янчжо пустился за ней в догонку Увидев это, Сунь Ли поднял копье и, пришпорив коня, с гиканьем ринулся ему навстречу. Но в этот момент подоспел Сунь Зян с остальными десятью доблестными главарями и расположил свой отряд в боевом порядке. А Зеленая Вадин Джан отвела свой отряд за холм. Когда Сунь Зян узнал о том, что Пэн Зи, глаз неба, захвачен в плен живым, он был чрезвычайно этим обрадован и, выехав вперед, стал наблюдать за боем между Сунь Ли и Ху Янжо. Сунь Ли прикрепил свое копье к запястью и, взмахнув сделанной из коленчатого бамбука плеткой, поскакал навстречу Ху Янжо. Оба соперника искусно владели одним и тем же оружием, и к тому же были совершенно одинаково одеты. Голову Сунь-Ли покрывал шлем, сделанный из переплетенных металлических полосок, на лбу красный шелковый платок. Сунь-Ли был одет в боевой шелковый халат темно-зеленого цвета, вышитый узорами и черную, украшенную золотом кольчугу. Он ехал на вороном коне, и в руках держал плетку, сделанную из бамбука с отверстиями в виде глаз тигра. Поистине сунь мог бы состязаться со знаменитым древним полководцем Юй-Чигуном. Голову Ху янжо украшал железный шлем со вздымающимся кверху рогом, а лоб был повязан платком золотистого цвета. На нем был надет боевой халат из темного шелка, расшитый семью звездами, а поверх черная кольчуга с инкрустациями. Ехал он на подаренном ему императором вороном коне с белоснежными копытами. хуянжо искусно владел двумя восьмигранными металлическими плетками тонкой резной работы. Плетка, которую он держал в левой руке, Весило 12 зини, а в правой — 13 зини. Поистине он был похож на своего предка, полководца Ху Янцзаня. Оба соперника долго кружились перед строем, подаваясь то влево, то вправо. Уже более 30 раз схватывались они, но все еще нельзя было сказать, на чьей стороне будет перевес. Зная о том, что Пен-Зи уже взят в плен, командир Хань-Тао отъехал к задним рядам своих войск и повел их в бой. Сунзян, опасаясь, как бы войска противника не прорвались, указал своей плеткой вперед, и 10 атаманов, каждый во главе своего отряда, ринулись навстречу врагу а находившиеся в это время позади них четыре отряда бойцов разбились на две колонны и двинулись по направлению к противнику, стремясь зажать его в клещи но хуянжо понял этот маневр и немедленно оттянул свои войска обе стороны крепко держали свои позиции оказывая друг другу упорное сопротивление почему же ни одной из сторон Не удавалось одержать победы. Да потому что бойцы хуянжо шли тесным кольцом. Кони у них были кругом покрыты щитами, и открытыми оставались только копыта. Бойцы были с ног до головы закованы в кольчугу, и открытыми оставались лишь глаза. А в отрядах сундзяна броня боевых коней состояла всего лишь из намордников с красными султанами, медных бубенцов и фазаньих перьев. Стрелы, пущенные бойцами сундзяна не причиняли никакого вреда противнику, так как тот был крепко защищен. Между тем, 3000 бойцов правительственных войск, вооруженных луками и стрелами, тоже начали стрелять по противнику, и бойцы сунзяна не решались приближаться к ним. Тогда сунзян быстро скомандовал бить в гонг и собирать отряды. А Хуян Джо отошел со своими отрядами назад и разбил лагерь. Собрав своих людей, сунзян повел их к западу от горы, расположился там лагерем, и приказал устроить на стоянку солдат и коней. После этого он приказал бойцам привести к нему пэн -зи. Когда того привели, Сунзян велел охране отойти, сам развязал на нем веревки и, поддерживая, привел в свою палатку. Здесь они сели, согласно обычаю. Один занял место гостя, другой хозяин. После этого Сунзян совершил перед гостем поклон, пэн в свою очередь, поспешил ему ответить на приветствие поклоном и сказал. «Я ваш пленник и скорее мог бы ожидать смерти. Почему же вы, господин военачальник, принимаете меня с такими почестями, словно я ваш гость? Мы поселились здесь, в лян шань лишь потому, что нам некуда больше деваться». Ведь все мы бежали, спасаясь от наказания. Сейчас, когда император послал сюда свою армию выловить нас, мне надлежало бы подставить шею и дать связать себя. Но это значило бы, что я поплачусь своей жизнью. Вот почему я вынужден был пойти даже на преступление и вступить с вами в бой. Умоляю вас простить мне мой невольный поступок. «Я давно уже слышал о вашей гуманности и справедливости, о безотказной помощи всем, кто нуждается или попал в беду», отвечал на это пент «Но я даже думать не мог, что ваша справедливость простирается до таких пределов. И если вы считаете возможным сохранить мне мою ничтожную жизнь», то я почту своим долгом отдать ее, чтобы отплатить вам за ваше добро». В тот же день Сунзян назначил людей, чтобы проводить Пэнзи «Глаз неба» в Ляншаньбо, где он должен был познакомиться с главарем лагеря Чао Гаем и остаться там. После этого он роздал награды командирам и бойцам и устроил совет, на котором нужно было обсудить план боевых действий. А Хуянчжо тем временем отвел свои войска и, разбив лагерь, стал совещаться с Ханьтао о том, как одержать победу.